Голова 11 Каменная легенда. Но ну, проснуться так проснуться. Тем более, что в игре для этого специальная кнопка предусмотрена, которую я и нажимаю. И вполне ожидаемо оказываюсь снова в нашей комнате, в общежитии университета. Вот только теперь в ней произошли кое-какие изменения стены На них появились надписи барельефы, едва заметные выступающие рисунки на всех четырех стенах. Пришлось мне зажечь болотный огонек и пустить его медленно по кругу, чтобы двигающиеся тени помогли разобрать послание. А в том, что это именно какая-то записка, сомневаться не приходилось, потому что передо мной появилось окно выдачи задания. Вы получили задание Камененная легенда. Этап первый. Прочесть послание в камне. Награда. Плюс ко всем умениям скульптора. Серебряное долото. Многоэтапное, уникальное и наверняка связанная с многочисленными легендами университета. И что куда важнее, доступное не только игрокам, но и неписям, вроде меня. Жаль, что нет доступа к форумам и нельзя почитать гайды по этому квесту. Придется играть честно. Да не я ли совсем недавно сетовал на то, что даже толком не играю в самую крутую и популярную игру, хоть и провел в ней больше полугода. Сперва символы отчаянно не хотели складываться во что-то осмысленное. Да оно ну и понятно. В моем распоряжении было небольшое световое пятно, которым еще и приходилось манипулировать. Пришлось создать еще семь болотных огней. По две штуки на каждую стену и равномерно распределить их по комнате. «Освободи нас из каменного плена, собрат, сними древнее проклятие и овладей секретами мастерства скульпторов». Медленно, по слогам, растянув пару предложений минут на десять, я повторил слух прочитанное. Задание. Каменная легенда. Этап второй. Отыскать каменных узников. Награда. Плюс два ко всем умениям скульптора. Серебряный молоточек. Долото, к слову, оказалось ремесленным инструментом редкого класса. Разумеется, для скульптора. Так что для меня оно особого интереса пока что не представляло. Скорее всего, выполнив все задания из этой линейки, я соберу полный комплект. Покинув комнату, я отправился вниз к горгулу-коменданту. Возможно, он будет в курсе, где здесь может быть каменная тюрьма для каких-нибудь каменных узников. Грул был занят. Он спокойно и размеренно объяснял новым студентам, почему для них не успели приготовить дополнительные кровати, когда их обеспечат достаточным количеством мест и что им делать до тех пор. «Спать по очереди!» «Как?» – возмущался старший, судя по узорам на ученической мантии и студентов. С учетом количества спальных мест и претендующих на них студентов в три смены по полтора человека, пророкотал Грул, внимательно изучая лежащий перед ним список. То есть ты предлагаешь нам разделиться по полтора человека и спать по очереди? Ты верно уловил суть моего предложения. Хороший слух, хорошая память. И как ты предлагаешь нам делиться по полтора человека? это же невозможно «Согласен, это невозможно. Среди вас есть эльф, гном, орк и кобольд а не только человеки». «Держите меня семеро! Он меня сейчас в могилу уложит!» – простонал игрок. «Во-первых, вас всего пятеро. Правильно говорить, держите меня четверо!» – любезно попрел его Грул. «Во-вторых, я не собираюсь вас никуда укладывать. Я наблюдал за всем этим издалека» оставаясь при этом незамеченным в полумраке коридора. Завышенное восприятие позволяло мне не только видеть дальше обычного, но и лучше ориентироваться в темноте. Мое внимание привлек один из студентов, зодчий, непись 43-го уровня и студент 4 курса, то есть идеальный кандидат на вербовку орденом Золотого Дракона. «Прошу прощения», – вмешался я. «Могу простить вашу задачу на одного человека, точнее, на одного орка». «У тебя есть лишняя кровать?» – ухмыльнулся студент-заводила. «Каждому студенту положена одна стандартная кровать», – вмешался горгул «Могу уступить свое место. Меня не будет до утра». «Может, уступишь место девушке, а? Раз уж ты такой добрый оживший мертвец». «Знать о моих мотивах им не обязательно, но мне нужен был именно этот орк». И больше никто другой. Я бросал монету. Монета показала на орка. Подбросишь еще раз, делов -то. Монета потерялась. Продолжал я имитировать тупого непися. Держи. Получено одно золото от игрока Георг Второй. Спасибо. Так тебе нужна койка? Уставился я на орка. Эй, ты монету бросай! Возмутился Георг. Монета потерялась. «На еще, с запасом!» «Получено сто золота от игрока Георг Второй!» «Спасибо!» «Жора, дон да просто из тебя деньги вытягивает!» Улыбнулась девушка, за которую так старательно хлопотал парнишка с королевским ником. «Точняк! А сам запал на этого орка!» Рассмеялся их старший. «Ладно, идите. Фиалковый рассвет с вами, голубки!» «Идем!» Я отвел Зодчева на наш этаж и распахнул перед ним дверь комнаты 8.15, выставив запрет на пользование моим сундуком и общим шкафом. Сам он даже выйти из комнаты не сможет, без ключа, но тем лучше. Без Топтыги. Нет в игре. Я привел одного из подозреваемых. Принимай. Заодно написал остальным жильцам комнаты, чтобы без распоряжения Топтыги не выпускали отсюда орка, Мол, он Часть нашего задания. Ну вот, один готов, осталось еще четверо. Я покинул комнату и вернулся назад к Грулу. Тот уже был один, а недовольные студенты куда-то ушли. То ли спать по полтора человека в три смены, то ли по каким-то другим делам. Простите, тебе положено находиться в своей комнате после отбоя, студент. Пророкотал горгул и, склонив голову к тетради с записями, добавил номер восемь дробь пятнадцать у меня вопрос вам о чем нибудь говорит выражение каменные узники седьмой этаж Музей музейневокововых скульптур забавно а точнее на месте разберешься большего сказать не могу спасибо уходя я не удержался и проверил горгуло парой заклинаний не поиск жизни не поиск нежити Ни сверхъестественное чутье ничего не показали. Для них не существовало живого каменного коменданта. Этажи с 7 по десятый были заняты под библиотеки, выставки, музеи и прочие хранилища хлама как древнего, так и недавно созданного самими студентами. Несмотря на пропуск, я мог посещать далеко не все секции той же библиотеки или музея, которых там насчитывались десятки. Впрочем, доступ к музею невысковых фигур у меня был. В нем, как можно было предположить, из названия находились статуи – каменные, глиняные, мраморные, базальтовые, хрустальные и из прочих горных пород и минералов. На каждой статуе было указано название, имя мастера, дата создания и небольшая история. Более того, к каждой прилагалась табличка примерно такого вида. Уровень вдохновения ноль изста десять плюс один к ловкости пятьдесят плюс пять тысяч к опыту сто плюс три к навыку скульптора то есть можно было каким-то неведомым мне способом вдохновляться произведениями чужого гения или безумия или удачливого стечения обстоятельств и получать от этого всяческие плюшки и чего только я раньше не попадал в подобные заведения, а? Впрочем, здесь у меня была совершенно иная задача – квест. Нужная скульптурная композиция отыскалась почти сразу. Точнее, именно она привлекла мой взгляд, едва я оказался в отделении музея, на который указал любезный Грул. Во-первых, она стояла в самом центре огромного зала. Во-вторых, в ней было с десяток скульптур, застывших во время какого-то нелепого не то танца, не то ритуала. В-третьих, в лицах и позах танцующих было столько муки, боли, отчаяния и немой мольбы, что эти фигуры невольно притягивали взгляд и пугали одновременно. «Каменный узник номер три», — голосила табличка на ближайшем ко мне изваянии. «Ну вот я вас и нашел. И что теперь?» Задание «Каменная легенда». Этап третий. Освободить узников. Награда. Плюс пять ко всем умениям скульптора. Серебряная троянка. Эммм, расколотить их нужно, что ли? Или как? Вряд ли. За уничтожение музейного экспоната меня по головке не погладят. Скорее всего, здесь нужно задействовать какие-то особые умения скульптора, раз уж квест рассчитан именно на эту профессию. Мое внимание привлекла центральная фигура этой жуткой композиции, которая разительно отличалась от остальных. Это был высокий, худой, даже тощий мужчина в длинной мантии, смотрящий куда-то поверх голов танцоров. В правой руке он сжимал молоточек, а в левой... Сердце? Легендарный лунный скульптор, прочитал я. Ладно. Придется читать эту вашу долбанную, а еще точнее, из мрамора высеченную каменную легенду. А Рам бы побрал этих разработчиков с их сюжетками. Итак, неизвестный мне мастер оказался величайшим скульптором, который мог оживлять камень, а живое, наоборот, в камень превращать. Или в мрамор, или в базальт, или в любой другой минерал не слишком высокой ценности. По крайней мере, привычки расплачиваться золотыми птичками или пальцами за ним не водилось. Зато за ним водилась огромная армия терракотовых воинов. На этом месте я вдруг вспомнил стражей, охраняющих университет, а излишние притки враги быстро и качественно превращались в совершенно неподвижные статуи, которыми в назидание всем прочим по приказу скульптора как-то был заставлен целый город, Покупайте билеты на посещение с 20% скидкой у смотрителя музея мастера Крула. Пятый зал, третий ряд, не путать с экспонатами. В общем, весьма неприятный и могучий оказался дядька. И как и все могучие, но неприятные дядьки из древних легенд, мечтал он заполучить еще больше силы и власти, причем в любом порядке. Может и захватил бы Луна и скульптор пару-другую стран, если бы не самое банальное и, я бы даже сказал, вполне традиционно в подобных историях предательство. Его невероятная сила была построена на крови и жертвах, но кто бы мог подумать. Причем, как правило, для этого он использовал своих собственных учеников, которых у великого скульптора всегда было в избытке. Видать, затесался среди них однажды достаточно умный, чтобы понять. Такая большая ротация среди подмастерий наблюдается неспроста. То ли система отбора у него была паршивой, то ли наоборот, скульптор специально набирал в обучение самых тупеньких, но все же. В конце концов его ученики объединились, смастерили хитрое заклятие и во время следующего ритуала изъятия силы обратили магию великого скульптора против него самого. Результат теперь служит главным экспонатом в Музее невысковых фигур Университета Поющего Камня, а за одной частью квестовой линейки, которую я сейчас и выполняю. «У тебя тоже задание на скульптора?» — раздался позади голос. «Оборачиваюсь». «Ну надо же! На ловца и зверь бежит. Еще один зодчий, и тоже непись. Человек». Угу отвечая коротко. Приснится же такое. Впрочем, все равно мне до утра чем-то заняться нужно было. Словно оправдываясь, бормочет тот. Что, спите по очереди, догадался я. Угу, повторюшка. Так, стоп, он же зодчий. Тогда почему ему приснился квест, рассчитанный на скульпторов-новичков? Найти бы из бессмертных. Фу, то есть из игроков. И попросить глянуть в гайдах, что там к чему. «Ты давно тут учишься?» Пришла мне вдруг в голову здравая мысль выяснить, входит вообще этот тип в круг подозреваемых или нет. Неделю как. Потому меня и вытолкали. Эти двое заняли обе свободные кровати. И, мол, по старшинству положено хорошо спать и вкусно есть. Завтраки отбирают. Ох уж эти бессмертные. Никакой на них нет. Они тоже из местных. Просто учатся дольше» ну надо же какая удача тем временем ночных визитеров в зале пребывало все они были недавно поступившими студентами причем разных специальностей а не только скульпторы впрочем оно и понятно в создание этого квеста вложено немало сил и ресурсов так что вряд ли разработчики будут сильно ограничивать его доступность просто награды будут отличаться и зависят от профессии так что спасибо неудачи а господам-разработчикам за то, что ночами крутят студентам-новичкам такие вот страшилки. И разумеется, только что прибывших беженцев из упавшей башни строителей система тоже отнесла к новичкам. Может, и остальные подозреваемые потянутся. Впрочем, если их срок обучения был больше года, то они могли выполнить квест про лунного скульптора во время прошлого своего визита. «А вы в какой комнате остановились-то?» интересовался я узодчего. «Тридцать дробь двенадцать. А что?» «Хотел зайти попозже и спросить, как ты квест выполнил. Времени нет». «Ну, если сам разберусь, то подскажу, конечно». «Спасибо». Я шагнул к выходу и замер. «Стой, не уходи. Помоги нам. Освободи нас!» Зашептал уже знакомый мне хор голосов прямо в моей голове. «Убирайся прочь!» «Даже не думай связываться с этими жалкими недоумками, а не то я и тебя обращу в камень!» Угрожащий заскрепел новый голос, напоминая мне о временах ученичества под руководством Арама. Самого циничного, грубого, жестокого и мерзкого типа во всем фанмире И я мысленно пообещал несчастным ученикам, что не покину университет, пока не освобожу их из каменного плена». Должен же я хоть какое-то удовольствие получить от самой игры, а не только выживать, да прятаться. Проверил статус Таптыги. Тот еще был не в игре. На всякий случай скинул ему номер комнаты, в которую подселили трех подозреваемых зодчих, одного из которых я уже забраковал. И если все пойдет как надо, то уже очень скоро мы отыщем двух других потенциальных шпионов. А пока можно немного и поломать голову, над загадкой лунного скульптора. И кто им только имена придумывает, а? Мои размышления были прерваны самым грубым образом. Кто-то выскочил из темноты коридора, избив меня с ног, умчался прочь. Ну и что это за неведомая зверушка? Я глянул лог. Кирито-кун наносит вам 10 16 6Б урона физический. Ага. Киритош мерито. Ох и развелось этих анимешников. Нет бы жить со своими голографическими тяночками в муниципальных полушках до условной реальной жизни радоваться. Так нет же. И эти в виртуал лезут. Точнее, не вылезают из него. Стоп. Почти машинально я глянул на уровень и класс персонажа. Самурай 52 уровня. Нет, не анимешник-виртуал с забавным джабским ником а игрок из другого кластера, с уникальным для нашей империи классом. Впрочем, удивляться тут особо и нечему. Вон Кабрита, тоже экзотика. Университет находится на границе кластеров, так что тут всяких чудиков можно встретить наверняка. Или лютый донатер, типа тех же драконов, специально покупающих себе азиатские классы. И даже и персонажей, их внешность, дизайн доспехов и даже их главный замок словно сошел с древней японской фрески, или чем там предки джапов стены пачкали. Самурай появился снова, но на этот раз я не пропустил его появление и успел отскочить в сторону, а еще успел заметить, что глаза его были закрыты. Нет, они были не узкими, на них не было очков или маски, он просто спал на ходу, точнее, на бегу при этом старательно петляя по изгибам коридора и не промахиваясь мимо дверей. Ну и на что я потратил 20 минут времени и 15 благодати, чтобы бродить по этого придурка по темным лабиринтам университета? Еще трижды встречался мне этот странный бегун, и в эти разы я уже специально присматривался. Закрыты. Или у него такой специальный вечно зажмурившийся скин, который должен приводить врага в смятение. Слыхал я, что раньше воины учились спать с открытыми глазами, чтобы казалось, будто они всегда начеку и враги боялись нападать на них даже на спящих. Ну а этот учится бегать с закрытыми глазами. Ага, чтобы враги подумали, что он крепко спит, да и наоборот, напали. Бред. Тем временем мне пришло сообщение от Таптыги. Он наконец-то появился в игре, и пока я бродил по следу странного Кирито-Куна, уже успел допросить мой подарок. Убедиться, что того можно смело вычеркивать из списка подозреваемых. Отправился и уже ждал возле комнаты, где должны были спать еще два зодчих. Вскоре я отыскал его на пятом этаже у комнаты 13-12. «Там? Не знаю. Ничего не слышно», отозвался вор. «Разумеется, общались мы через чат группы, так что подслушать нас никто не мог». Я проверил комнату, активируя умение «Поиск жизни». Стены университета, если и были зачарованы, то явно от других видов магии или молитв. «Ну?» – поторопил меня напарник. «Двое», – подтвердил я. Топтыга кивнул и коснулся замка, активируя, судя по свечению вокруг его руки, какое-то умение взлома. «Да входи ты уже! Открыто!» – раздался за дверью насмешливый голос. «Хоть и поздновато уже для гостей, но раз уж ты пришел...» Вор бросил на меня быстрый взгляд и, пожав плечами, вошел в комнату, не дожидаясь повторного приглашения. Я шагнул следом и, едва оказавшись за порогом, получил зловещую запоздалую системку. Здесь погибло двое несчастных насильственной смертью. Запоздалую, потому что моему взгляду открылось... Не очень приветливая картина. Два тела лежали на кроватях, залитых кровью. И два незнакомца, оба шестидесятого уровня, сидели на невысоких табуретах, явно дожидаясь нас, потому как дверь за нашими спинами тут же захлопнулась, а на моей правой ноге сомкнулся капкан. Один из убийц поднялся, извлекая светящийся клинок. «Ну, наконец-то! Сколько уже можно ждать?» «Я думал, ты никогда не найдешь этих треклятых зодчих и придется самим за тобой бегать». «Бес, это засада!» Проявил просто гениальную сообразительность Топтыга. «Шур, их двое», — подал голос второй игрок. «Считать умею», — отозвался тот. «Забей. Второй так. Мелкая дохлая непись. Вообще непонятно, зачем он его с собой таскает. Кончать мертвяка?» Деловито поинтересовался второй. обоих брать живыми». Сидевший до этого игрок развел руки в стороны, и вокруг нас с топтыгой появились тускло светящиеся нити магической паутины. И я был уверен, что прочнее этой воздушной паутинки не каждая мифриловая клетка будет.